снятие внутреннего стыда и самоосуждения. К сожалению, многие женщины испытывают чувство стыда и вины в отношении проявления собственной сексуальности. Это мешает раскрыться и получать удовольствие. Давайте разберём эффективные способы избавиться от этих ощущений. Важно научиться осознавать критические мысли, когда они приходят, и заменять их на позитивные установки. Например, я нормальная женщина со своими желаниями или я люблю и принимаю себя. Так вы резервиете круг самоосуждения. Письменные упражнения также помогут. Напишите письмо своему внутреннему критику, выразите ему свои чувства или напишите письмо себе от имени любящей подруги с поддержкой. Очень полезно поделиться переживаниями со специалистом или доверенным лицом. Вы говорите, а он слушает без осуждения. Это снимает напряжение. Техника остановки мысли Как только в голову приходит критическая мысль о себе, мысленно скажите: "Стоп!" и замените её на фразу самоподдержки. Письмо к внутреннему критику. Напишите письмо той своей части, которая осуждает и критикует. Выразите свои чувства и попросите её быть более доброй. Медитация самопринятия. Сядьте удобно, закройте глаза и мысленно направьте тепло и свет во все участки тела, стараясь принять себя. Ритуал прощения. Простите себя за все ошибки и недостатки. Символически сожгите лист с их перечислением, представив, как уходит чувство вины. Аффирмации на зеркале. На зеркале разместите стикеры с позитивными утверждениями о себе, читайте их по утрам вслух с любовью. Сосредотачивайтесь на своих достоинствах, повышайте самооценку, и тогда вы избавитесь от уредных установок прошлого. Помните, что вы достойны счастья и сексуального здоровья.